Глава 58. Прощай, Левович. В то утро в банке Макер пребывал в полной безмятежности, чего давно с ним не случалось. После смерти Жан-Бенедикта, несмотря на вступление в должность президента, он не находил себе места. Уж слишком много на него навалилось. Исчезновение Анастасии анонимное письмо, сообщавшее, что она изменяет ему с Львовичем, и под конец эта история с Тарноголом, который оказался лишь выдумкой Жан-Бенедикта. макер был так травмирован всем этим, что потерял сон и аппетит. У него возникало множество вопросов, он мысленно прокручивал события последних 15 лет, пытаясь оживить свои самые давние воспоминания и понять, как такое могло приключиться. Он строил самые фантастические предположения – Например, что Анастасия и Жан Бенедикт были любовниками и 15 лет назад вместе задумали и провернули эту омерзительную аферу. Под видом Тарнагола Жан Бенедикт заставил его обменять акции на любовь Анастасии, а он и повелся как идиот. Анастасия прекрасно сыграла свою роль, притворившись, что безумно влюблена в него, и они с Жан Бенедиктом заполучили его долю в банке. Что ею двигало? любовь или жажда богатства. Тарнагол получал колоссальные дивиденды. Банк приносил сотни миллионов франков годовой прибыли, большая часть которых распределялась потом между четырьмя членами совета. Жан-Бенедикт, видимо, обещал Анастасии поделиться с ней добычей. Все это время Макера терзала неизвестность. Он чувствовал себя марионеткой в чужих руках, но со вчерашнего вечера, с тех пор, как он позвонил Вагнеру, Лед вроде бы тронулся. И он надеялся, что вскоре снова сможет контролировать ситуацию. Он нашел Анастасию и, что еще важнее, убедился, что она сбежала с Львовичем. Анонимный автор письма не соврал. Интересно, кто мог быть в курсе дела и кто послал это письмо? Впрочем, какая разница? Сейчас главное отомстить. Он, наконец, направит свою ярость в нужное русло. Львович его недооценивал принимал за идиота, вешал лапшу на уши все эти месяцы. Он уехал из Женевы вовсе не для того, чтобы взять тайм-аут и даже не думал перебираться в Афины. Он жил на Корфу в доме на берегу моря и ворковал там целыми днями с чужой женой. левович все спланировал с самого начала. Отказался от президентства, чтобы скрыться с Анастасией. А что, если он был заодно с Жан Бенедиктом? Какое зверское трио! А что, если эта парочка убила его кузена? Впрочем, Макер старался не слишком ломать себе голову над этими вопросами и сосредоточился на том, что было в его власти. Он уничтожит Львовича, запятнав его имя и репутацию. В то утро он хладнокровно приступил к осуществлению операции, которую назвал «Прощай, левович Идея ее была предельно проста. По словам шарлоты полиция считала, что Жан-Бенедикт, он же Тарнагол, имел в банке сообщника. Ему не удалось бы разыграть этот спектакль в одиночку, хотя бы потому, что нужен был двойник на заседаниях совета. Маккер решил назначить Львовича подельником Жан-Бена и так все подстроить, чтобы ему немедленно предъявили обвинение. Полицейские рванут в райские кущи Корфу, повяжут его и вывезут в наручниках на родину. а Вот такой облом. И на первых полосах газет левович будет красоваться уже не в обществе президента Франции, а на выходе из автозака Уженевского дворца правосудия. Как знать, если повезет, то на него повесят и убийство Жан-Бенедикта. левовича приговорят к пожизненному заключению, а Анастасия, оставшись в одиночестве, приползет к нему вымаливать прощение. Он дождался, когда Кристина выйдет из кабинета на утренний перекур. Получив свободу действий, макер спустился этажом ниже, стараясь остаться незамеченным. Он пробрался в кабинет Львовича, где после его отъезда в Грецию все пока стояло на своих местах. Открыв один из ящиков письменного стола, он подложил туда две улики. Теперь Львовичу не отвертеться. В носовой платок с вышитым именем синьора Тарнагола, который макер стащил у него, вернувшись в тот треклятый вечер из Базеля, Он завернул обручальное кольцо Анастасии, то самое, что она отдала ему перед тем, как исчезнуть. Кольцо, скрепившее его пакт с Тарнаголом 15 лет назад. Тарнагол вручил его Макеру в ту ночь, когда они встретились в паласе Вербье, заверив, что девушка, которой он его подарит, полюбит его навсегда. А он так влюбился в нее и так отчаялся, что поверил ему. Макер спрятал платок между папками и поспешно вышел. Когда Кристина вернулась, макер говорил по телефону. Дверь его кабинета была распахнута, и она слышала весь разговор. «Да, Лев», — сказал макер в трубку, слушая непрерывный гудок, «я точно помню, что отдал тебе досье Стивенса. Ты уверен, что не захватил его в Афины? Ну ладно, как-то не кстати. Хорошо, дай мне знать». макер нажал на отбой и тяжело вздохнул, изображая крайнюю озабоченность. Что случилось, не удержалась Кристина. Львович потерял досье одного нашего клиента, ничего удивительного, учитывая, что он постоянно мотается туда-сюда. Я доверил ему очень важные бумаги, и теперь непонятно, где их искать. Он говорит, что в афинском филиале их нет. А тут, в его кабинете, предположила Кристина, хотите, я проверю. О, мне это даже в голову не пришло, обрадовался Макер. Я с вами, так будет быстрее. Макер и Кристина пошли на шестой этаж в свой прежний офис. Войдя в кабинет Львовича, Макер прямиком направился к шкафу. Кристина занялась ящиками стола. Внезапно она замерла. Макер, внимательно посмотрев на нее, спросил, «Все в порядке?» «Не уверена». Макер упивался ситуацией. Он подошел к ней. «Вы нашли досье Стивенса?» «Нет». «Я нашла носовой платок с кольцом». «Сеньор Торногол?» прочел Макер. «Любопытно». «А что это за кольцо?» «Почему Львович хранит у себя в столе носовой платок и кольцо Тарнагола?» «Кольцо, судя по размеру, женское», — заметила Кристина. «Да и камень тоже. Похоже на сапфир. Что-то я не припомню, чтобы Тарнагол носил кольцо с сапфиром». Макер, чувствуя, что его схема не срабатывает, попытался подлить масло в огонь. «Мне кажется, Тарнагол носил его как кулон на золотой цепочке. Ну, конечно, как я мог забыть, как-то...» Я зашел к Тарнаголу и был поражен красотой этого камня. Да-да, я узнаю это кольцо. Кристина посмотрела на своего начальника. Вы бывали дома у Тарнагола? Макер оцепенел, понимая, что сболтнул лишнее. В конце дня в управлении уголовной полиции. Спасибо, месье Эвезнер, что нашли время к нам зайти. Лейтенант Сагамор впустил Макера в комнату для допросов. Простите, что принимаю вас в столь мрачной обстановке, но у нас не осталось свободных кабинетов. Не волнуйтесь, лейтенант, всегда интересно посмотреть на оборотную сторону декораций. Я словно в детективном сериале оказался. Сагамор улыбнулся. «Итак, вы нашли в кабинете Льва Львовича кольцо, принадлежащее синьору Тарнаголу. Ну, вообще-то, — уточнил Макер, — его обнаружила моя секретарша. Мы искали одно досье, и она случайно его увидела» собственно она и посоветовала мне связаться с вами да мы с ней уже побеседовали она сказала что вы узнали это кольцо макер подумал что главное сейчас не переусердствовать иначе он угодит в собственную ловушку ну во первых должен признаться что шарлота хансен вдова жан бенедикта хансена некоторое время назад сообщила мне что ее муж просто напросто сочинил персонаж сеньора торногола и обвел всех вокруг пальца «Да, мы так считаем», — подтвердился Гамор. «Не скрою, эта новость потрясла меня. Мы же были очень близки с моим кузаном С тех пор я бесконечно проигрываю в голове своей встречи с Тарнаголом в надежде собрать наконец этот пазл. И вот меня осенило, когда я увидел это кольцо. а Вы узнали кольцо, потому что его носил Тарнагол? Да. А где именно?» — спросил Сагамор. «В банке». Макер замешкался. Он не собирался объяснять полиции, почему вдруг оказался дома у Тарнагола, но и от своей первоначальной версии, изложенной Кристине, он отступить уже не мог. Сагамор, скорее всего, спросил ее об этом, так что их показания должны совпасть. Тарнагол носил это кольцо на цепочке, как кулон. Я обратил на него внимание, когда зашел к нему домой. Меня поразило, что он носит женское украшение, словно талисман. В тот момент я подумал, что это память об утраченной любви или что-то в этом роде. «Когда вы заходили к Тарнеголу?» — спросил лейтенант. Маккер ответил с равнодушным видом. «Он меня пригласил. Сейчас уже затрудняюсь сказать, по какому поводу. Это случилось незадолго до выборов нового президента банка. Видимо, он вызывал к себе на беседу всех потенциальных кандидатов. Извините, но не могли бы вы описать мне подробно интерьеры особняка?» Синьора Тарнагола. Макер удивился. Неужели Сагамор так проверяет, не лжет ли он? Он же наверняка провел обыск в доме у Тарнагола и сам прекрасно знает, как там все устроено. Поэтому он постарался не упустить ни одной детали. Дело было вечером, мы ужинали, довольно поздно, холодные закуски. Все очень элегантно. Лосось, икра, а в общем пир горой, по высшему разряду. «Нет», — перебил его Сагамор, — «опишите мне обстановку, мебель, комнаты». Войдя, я сразу увидел лифт и белую мраморную лестницу. Но побывал только в гостиной, где меня принимал Тарнагол. На втором этаже, а вернее, там было по меньшей мере три салона, следовавших анфиладой друг за другом. Их разделяли съемные перегородки. Стены зала, в котором мы ужинали, были обиты дорогими тканями. Помню мягкие диваны из синего бархата. Ужин накрыли на круглом столе у окна, в стиле Людовика XVI. Впрочем, не поручусь, какого именно Людовика, но явно антиквариат. Вас что-нибудь там поразило? Ну, какой-нибудь предмет, картина, произведение искусства? Маккер задумался на секунду. Там висело огромное полотно во всю стену с видом Санкт-Петербурга. Я хорошо его запомнил, потому что Тарнегул подробно мне рассказывал о нем, объясняя, из какой семьи он родом. Когда Макер, закончив свое повествование, ушел, Сагамор заглянул в соседнюю комнату, где Кристина следила за их разговором по видеотрансляции. «Ну, — спросил Сагамор, — что скажешь? — Не знаю. По-моему, он не врет. Либо он не заурядный актер. Но, тем не менее, я не могу отделаться от мысли, что Макер мог быть сообщником своего кузана. Вдруг он сам играл Тарнагола, когда тот должен был появиться в обществе Хансона?» Узнав, что Жан-Бенедикта разоблачили, Макер подкинул улики Львовичу, чтобы отвести от себя подозрение. уже больно гладко все получается. Он просит меня порыться в ящиках его стола, и я совершенно случайно нахожу там платок и кольцо. Как-то не верится, что это простое совпадение». Сагамор кивнул. «Его описание особняка показалось тебя убедительным? Трудно сказать. Придя с обыском в дом Тарногола после убийства, Полицейские обнаружили там совершенно пустые комнаты. Мебель бесследно исчезла, как будто ее и не было. Им попалась только забытая в глубине шкафа картонная коробка с личными вещами Жан Бенедикта Хансена. Кто-то из соседей видел, как грузчики вывезли все на нескольких машинах в четверг за два дня до убийства. Но компанию перевозчика отследить не удалось. Сагамор поморщился. «Нам очень не хватает прямых улик, подтверждающих наши выкладки». «Если бы мы только могли разговорить этот сапфир», вздохнула Кристина, размахивая прозрачным мешочком с кольцом, найденным в ящике Львовича. «Какая блестящая идея!» — подумал Сагамор. «Я знаю, кто нам поможет!» — воскликнул он. «Собирайся, поехали!» Через десять минут Сагамор остановился в квартале Паки, перед лавочкой поддержанных ювелирных изделий. Несмотря на поздний час, дверь была открыта. Владелец, некто Франк, чудаковатый тип, неприглядной наружности, в прошлом оказался замешан в деле о краже бриллиантов. С тех пор он остепенился и подвязался теперь в качестве осведомителя полиции, когда старые приятели пытались впарить ему краденные драгоценности. Сагамор и Кристина вошли внутрь, других посетителей там не было. «Лейтенант, как и рад вас видеть!» — весело приветствовал его Франк. «Часики пришли прикупить? Мне нужна кое-какая информация!» — Сагамор положил кольцо на прилавок. «Что вас интересует? Можешь определить его происхождение?» — Франк с сомнением покачал головой. «На первый взгляд это сложно, но я, конечно, попробую». Франк взял кольцо и принялся изучать его в лупу. «Ценности особо оно не представляет», — заключил он, — И сапфир настоящий Что еще? — спросил Сагамор. Франк внимательно рассмотрел камень. Он сел за стол, сменил лупу, повертел кольцо в разных источниках света и вынес приговор. Такое впечатление, что внутри оправы есть надпись, но она скрыта под камнем. Ты можешь что-нибудь разобрать? Нет, придется его вынуть. Вынимай, — приказал Сагамор. Франк вынул камень из каста и прочел надпись выгравированную изнутри. Ювелирный магазин кахама Женева, 456-09-53. Кахом оказался пожилым ювелиром, давно обосновавшимся на улице Этьена Дюмона в центре старого города. Поскольку лавку он открывал, когда ему заблагорассудится, Сагамору пришлось долго топтаться под дверью. Внутри было пыльно и темно. Войдя, лейтенант подумал, что торговля старика Кахома Идет не слишком бойко. Лейтенант Филипп Сагамор представился он, показав свой жетон. «Полиция?» — удивленно прищурился тот. «Да, уголовный розыск. Я расследую убийство». кахом пожал плечами. То ли не понял, то ли его это не заинтересовало. Сагамор показал ему кольцо с вынутым камнем. «Хотите починить?» Нет — «Нет», — ответил Сагамор. «Это кольцо было куплено у вас. Мне надо знать, кто его приобрел». Как ни странно, ответ нашелся довольно быстро. кахам полагая, что каждое его изделие уникально, тщательно все регистрировал. Порядковый номер и фамилию покупателя он заносил в огромные грозбухи, которых с течением лет накопилось великое множество. кахам долго листал их, отмотав бесконечные списки на много лет назад и, наконец, издал победный крик, ткнув в какую-то строчку. «Вот оно!» Сагамор поспешил прочесть учетную запись. 456-09-53 «Кольцо золотое с голубым цирконом. Покупатель Сол левович В это время на Корфу Анастасия, припозднившись, вышла завтракать на террасу уже ближе к полудню. Сидя напротив нее, левович читал газету. Он выглядел счастливым и беспечным. Она не осмелилась заговорить с ним о том, что с каждым днем тревожило ее все больше. Она неотступно думала о том мгновении, когда за несколько часов до убийства обнаружила, что Торногол был фикцией.